Я не собираюсь занимать место воина-капитана, поэтому лучше выдвинуть на эту роль кого-то способного. Стоит ли вложить в него, как в человека, достойного поста воина-капитана? Я хотел хотя бы дать ему меч из числа королевских сокровищ, но отец бы никогда мне этого не позволил. Для его отца, короля, существование Газефа Стронова было слишком важным. Как говорят, на вершине всегда одиноко. Так как он сам вскоре взвалит на себя это бремя, Занак сам, того не осознавая, стал постигать значение этих слов. Существование Газефа астронова было для его одинокого отца подобно согревающему костру. Несмотря на значительную разницу в возрасте между ними, можно сказать, что в некоторых отношениях они были ближе, чем друзья. За то, что у его отца был в жизни такой человек, Занак не мог не испытывать зависти. Будучи вторым принцем, Занак никогда раньше не испытывал такой преданной дружбы. Его старший брат очень долго был наследником, поэтому никто не подтрудился сформировать такую глубокую связь с кем-то, кто был просто запасным. Вероятно, они решили, что не стоит рисковать, идя против маркиза Боулропа, подружившись с будущим эрцгерцогом. Единственным, кто поддерживал с ним связь, был маркиз Рейвен. По-видимому, из-за его заботы о будущем королевства. И даже тогда их отношения скорее напоминали взаимовыручку, нежели дружбу. В итоге Занак должен был подавлять довольно сильную депрессию. Останется ли он, он одинок до конца своей жизни? Занак покачал головой, отбрасывая свои негативные эмоции в сторону. Рейнер уставилась на него, как будто она смотрела на Химеру. Отвернув глаза, он проигнорировал ее. Говоря о Брейне, первым делом Занака по восхождению на престол, вероятно, станет получение четырех сокровищ королевства от его отца. Хотя Занак и не был уверен, сможет ли его отец передать их так легко, ему необходимо доверить сокровище Брейну. Иначе это будет оскорблением тем жертвам, на которые он пошел ради них. Он не был воином-капитаном королевства, он был просто подчиненным Реннер, простолюдином, не стоящим упоминания. Если бы ему были отданы все сокровища королевства, не было бы сомнений, что дворяне будут иметь особые счеты против него. И даже так... как насчет того, чтобы нам просто объявить, что мы намерены стать вассальным государством колдовского королевства? Цель Реннер состояла в том, чтобы прожить свою жизнь в маленьком поместье вместе с Клаймом, что все еще было бы достижимо, даже если бы они стали вассальным государством. Нет, можно с уверенностью сказать, что если авторитет королевского имени упадет, на их личной безопасности это скажется обратным образом. Возможно, предложение Реннер создаст для нее лучший результат». Хм, Занак насмехался над предложением Реннер. Состояние внутренних дел нашей страны и империи совершенно разное. Гражданские беспорядки произойдут в тот же момент, как мы это предложим. Под предводительством кровавого императора империя была крепка, словно скала. не Несогласные с ним дворяне давным-давно были зачищены, поэтому когда они решили стать вассальным государством, не было никакой оппозиции. И неважно что империя так и не успела ощущать, на свой вкус гнев колдовского королевства. Даже если им было противно соглашение изнутри, у них не было желания искать возмездия. Империя имела четкое понимание того, насколько ужасным может быть колдовское королевство. Королевство Эраэстис, однако, было в другом положении. На данный момент страна была разделена между королевской фракцией, дворянской фракцией, независимыми и новой фракцией, которая была сформирована после того сражения. Распределение власти между четырьмя фракциями было примерно 3 на 3 на 2 на 2. Самыми проблематичными из них была новая фракция. Она состояла в основном из запасных людей, из знатных семей, которые потеряли главу и преемника. Людей, которые получили власть, не предназначенную для них. Члены этой фракции были недостаточно восприимчивы для аристократов и не уважали негласные правила. В результате многим из них не хватало чести и манер. Шпионские отчеты показали, что многие из них были пьяны от власти. Настоящий рак этой страны. Однако, поскольку они обладали автономией в своих собственных землях, с ними ничего нельзя было сделать, если они не нарушали закон королевства. Даже если бы они это сделали, не было никакой гарантии того, как другие группировки отреагируют, когда будут применены королевские полномочия – Это уже не довоенная эра, когда королевская фракция обладала преимуществом в политической силе. Тем не менее, предложение Реннер о вассализации не было полностью исключено. Над этим можно было бы подумать, если ситуация резко изменится. «Нет, этого не произойдет, мы не допустим гражданских беспорядков, брат мой». Реннер, естественно, ответила контраргументом. «Не лги мне», – думал Занак. Хотя по ней и можно было определить, что она говорит несерьезно, – Но это бы не было проблемой, даже будь Занак достаточно глуп для такой ловушки. Занак давно научился видеть сквозь ее лицо. Именно по этой причине нельзя доверять таким женщинам, как она. Если бы только Элиос вернулся. Занак внезапно ощутил чувство одиночества глубоко в своем сердце. Пусть даже он не мог в полной мере назвать Маркиза Рейвена другом, он все еще оставался для Занака кем-то, кто разделял с Занаком его беспокойство за королевство. Занака волновал тот факт, что они более не могут работать бок о бок друг с другом, поскольку подопечные Маркиза, будучи людьми ужасающе талантливыми, также были и непредсказуемо неуправляемыми. Занак повернулся к Реннер с притворным видом, словно это могло рассеять его печали. Все же мне трудно поверить, что Империя на самом деле решилась на ввоз товаров из Колдовского Королевства. Но это был неловкий способ сменить тему, не то чтобы я была против... Хмм, hmm, все это не так уж плохо для вассального государства как империя, верно? Самым популярным товаром коловского королевства из завозимых в империю, если судить по доходам, была нежить. По-видимому, нежить разделялась по своему предназначению, например, для обычных работ, военной службы, транспортировки товаров и тому подобного. Эй-эй, мы все еще говорим о нежити помнишь? О врагах всего живого. Но они не нуждаются в пище и не устают. Честно говоря, это лучшие виды рабочей силы, о котором можно мечтать. Вы правы, полагая, что ввод короля-заклинателя в нашу страну был бы рискованным делом, так как по существу мы позволили бы солдатам другой страны проникнуть на нашу территорию. Но с другой стороны, это также знак колдовскому королевству, что его вассалу нечего от него скрывать. Фактически они предлагают другой конец поводка, который сами на себя надели колдовскому королевству. Реннер обратила взгляд к потолку. В некотором смысле это достойное восхищение отношения. Нам можно было бы поучиться, хороший способ продемонстрировать, как легко им нас запугать. Это правда. Если начальник не может доверять подчинённому, то гораздо надёжнее иметь твёрдое понимание его слабостей. Я могу немного понять действия Империи, смотря на них с такой перспективы. Похоже, Эронтел и Страна Гномов в горах Азерлисии вступили в торговые отношения. Они обменивают нежить шахтеров и свежие ингредиенты на руды и высококачественные сельскохозяйственные инструменты гномии работы. Так обстояло дело согласно данным их шпиона Верентеле, который столкнулся с некоторыми гномами. Перевозка грузов в пределах горного хребта Азерлисии может быть легко осуществлена нежитью. По-видимому, транспортные и трудовые затраты в целом ничтожны, что делает для них покупки у гномов выгоднее, чем у нас. Так и есть. «Отбросим ли мы планы на формирование Альянса советом Магранд?» «Ах, переговоры все еще в процессе, но ситуация не благоволит нам. Пусть лорд-дракон дал свое согласие, нам все еще нужно время, чтобы убедить представителей других рас. Хотя, даже если это провалится, перспективу Альянса не следует исключать полностью. Вот все, что нам сказали». Но это было лишь наполовину правдой. Альянс против Колдовского Королевства формировался черепашьими темпами – Но плавный процесс все еще был ощутим. Они находились на том этапе, когда полагались на щедрость и солидарность прочих, надеясь на подписание пакта о взаимной помощи любой ценой. Другими словами, это были ненадежные отношения без всяких письменных договоренностей. Нечто подобное не могло быть открыто объявлено Альянсом. Слишком много всего требовалось сделать для образования сплоченного союза, и им еще предстояли месяцы работы, чтобы все уладить. «Так ли это? Было бы замечательно, если бы мы могли сформировать военный союз так быстро, как только возможно. Итак, брат мой, когда вы намерены зайти на трон, я думаю, что подошло время вам исполнить ваше обещание Речь шла о том самом обещании, по которому Реннер поможет Занаку в обмен на возможность и право тайно жить в поместье вместе с Клаймом. «Насчет этого, погоди еще немного. Наверняка ты уже знаешь о том, как в ближайшее время... «Будут рассматриваться неофициальные предложения. Я уже говорил об этом с отцом, и мы решили подождать, пока он не проведет последнее крупное политическое решение. А до того я не стану предпринимать действий. Если король допуст... допустит фатальную ошибку в управлении страной, он примет на себя ответственность и отречется от престола».